Глубина 9160. Мы проехали километров 20 и опять стали перестраиваться вправо, чтобы остановиться. Я уже начала сомневаться, доедем ли мы до Франкфурта такими темпами, пока не началась осень. Обычно на это расстояние хватает двух с половиной часов на машине, если ехать по автобану. На трейлере часа три, 3 с половиной выйдет. Но если дело пойдет так и дальше, и мы еще и по проселочным дорогам вилять будем, Самое меньшее — пять часов понадобится, если не больше. «Пора перекусить», — сказал Гельмут. «Кроме того, мне снова в туалет надо. Я здешний лес знаю. Там подальше есть небольшое озеро с лужайкой. Можно остановиться и передохнуть». Он отстегнул ремень безопасности, вышел, пошарудил в багажнике, принёс хлеб, сыр, колбасу и сунул всё это мне в руки. Потом ещё раз вернулся к багажнику и принёс термос, два стаканчика, сливки и поставил их на землю. «Вы же пьёте кофе?» — спросил он утвердительно. Я кивнула. Гельмут снова взял у меня продукты, погрузил их вместе с термосом в полотняную сумку, выпустил Джуди из машины и заблокировал дверцы. Он шёл впереди, а я отстала метр на два, чтобы ответить на сообщения в телефоне, до которых со вчерашнего дня у меня не дошли руки. Лучшая подруга спрашивала, куда я пропала. Мама интересовалась, всё ли у меня хорошо. Я им обеим ответила, чтобы не беспокоились, что я поехала навестить друга, а потом снова убрала телефон. Батарея почти разрядилась. Зарядник остался в машине. Ладно, неважно. Мы опять шли по лесу. Гельмут передал мне сумку и поводок, снова пристёгнутый к ошейнику Джуди. «Просто идите прямо и выйдите на лужайку. Выберите нам место для пикника. Там и столики есть», — объяснил он и исчез в подлеске со своим рулоном туалетной бумаги. Я потянула поводок, сказала «пойдём». И Джуди, без особого восторга, но мотивирования, чем на прошлой остановке, побежала рядом со мной. Я подумала «налаживается» потому что мы увидели на лужайке, когда вышли из леса, однако не были готовы мы обе. Шерсть на загривке Джуди инстинктивно встала дыбом, ноги выпрямились, и она зарычала. Я тоже застыла на месте. Перед нами на лужайке находились человек 20 пожилых мужчин и женщин, и все они были голыми. И я стояла как вкупанная. Одна пожилая дама с рыжими волосами и очень морщинистой кожей помахала нам. «Идите сюда, мы не кусаемся», — смеялась она. Я механически пришла в движение, оглядываясь при этом, нет ли где поблизости к Гельмута. Но его не было. Я увидела, что совсем позади на лужайке стоял свободный деревянный стол с двумя скамьями и направилась прямиком туда. Повсюду вокруг меня болтались и покачивались семидесяти мошонки Ягодицы. И я старалась никуда не смотреть, чтобы не чувствовать себя извращенкой. Джуди жалась ко мне. Кажется, ее новая миссия теперь была охранять меня. Я этим голым людям уже почти благодарна была за то, что образ врага Паула в голове Джуди сменился кодом врага голые старики. И я таким образом поднялась в ее рейтинге симпатий. Может, еще подружками станем? Когда мы, наконец, добрались до стола, я выдохнула и начала распаковывать сумку с едой. Внезапно я почувствовала, кто-то тисками сжал меня за локоть. «Отсюда надо уходить», — прошипел Гельмут мне в ухо. Вероятно, он вернулся со своего туалетного перерыва. «Что?» «Быстро. Прямо сейчас. Я не собираюсь тут в оргиях участвовать». Я огляделась. Не знаю, как Гельмут себе Оргей представлял, я видела лишь множество очень старых и очень многих людей, и это не выглядело, как будто сейчас вакханалия начнется. Половина из них пользовалась различными вспомогательными приспособлениями для передвижения, и встать без посторонней помощи была не в состоянии. «Э-э, — только и сказала я в ответ. «Гельмут?» Вдруг кто-то окликнул сзади. Мы обернулись. Перед нами стоял пожилой мужчина с яркой сединой на голове, густыми усами и внушительным пивным животом, наполовину закрывающим его мужское хозяйство. Я судорожно пыталась не смотреть вниз. «Эрнст», — коротко отозвался Гельмут, после чего всё-таки выжила из себя скупую улыбку. «Эй, вот это сюрприз!» — воскликнул Эрнст. «А ты, ты что здесь делаешь?» Он бежал с раскрытыми для объятий руками к гельмуту, который нервно и крайне напряженно смотрел на приближающийся к нему сморщенный, неспокойный и бесконтрольно болтающийся туда-сюда пенис. Эрнст прижал к себе гельмута, оцепеневшего в неприятно жарких объятиях мужчины. Джуди зарычала, и я из страха, что она бросится на незнакомца и укусит его в пах покрепче, сжала поводок. «Эм, да, привет. Да, спасибо. Здесь проездом», — выдавил Гельмут. Потом Эрнст обратил внимание на меня. «А вы будете?» «Я?» — начала я. «Она за Джуди присматривала. Я ее сейчас везу домой». «О, ты молодец, старик!» Эрнст собрался было двинуться в мою сторону, но Джуди с рычанием встала между нами. И спасла меня от сердечных приветствий. Мужчина хотел уговорить нас остаться на пикник с его друзьями, но Гельмут отшил его мягко, но уверенно. И просто вытолкнул меня с на тропинку. «Это был Эрнст», — сказал Гельмут. «Ясно?» «Да. И клуб нудистов из Бадвильдунген». «Кто-кто? Вы что, членом клуба были?» «Глупости». Эрнст был моим соседом, но это было давно. Лет сорок назад. С тех пор мы практически не поддерживаем связь. Наши сыновья дружили. «У вас есть сын?» — спросила я и вспомнила фотографию мальчика в гостиной Гельмута. Гельмут опять молчал, просто шагая дальше. Стена Гельмута. Похоже, она вырастала, как только кто-то начинал задавать слишком много вопросов. «Мы у машины можем пообедать», — сказал он, когда мы вышли из леса. Пока мы ели, сидя около трейлера на складных стульчиках, никто из нас не произнёс ни слова. Я спрашивала себя, почему в гостиной не было фотографий мальчика, когда он уже вырос. Это был его сын, который, возможно, тоже умер. Или, может быть, Гельмут был разведён, и мать не позволяла им общаться. Я спрашивала себя, где сейчас мальчик? «Может, он отдалился или дистанцировался от своего непростого упрямого папаши?» Я взглянула на Гельмута. Он смотрел на небо и жевал бутерброд с колбасой. В водянистых серых глазах отражались облака. Рука с бутербродом дрожала, и когда он заметил, что я это вижу, он положил хлеб на тарелку и спрятал руку в карман.